Учитва, школа Харбаса. Нам, харбассером, давно. Не в тему данное говно. ваша вальбопы и матрас. В наших, наших плеерах Харбас. СПБ это ФС...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 Почти не класс, я еду на хабас. если не не знал. не класс, я еду на хамбас, если не не знал. Кто не уважает школу танцев хардбаса, тот эльф 80 уровня. Кто не колбасит под хардбас, тот притворяется пьяным на дискотеке. Раз, два, три. Давай хардбасеры! Я еду на харбас, если ты не знал. Наркотикау, наркотик не класс. Я еду на харбас, если ты не знал. наркотикал, наркотик не класс. Я еду на харбас, если ты не знал. Наркотикау, наркотик не класс. Я еду на харбас, если ты не знал. Наркотикау, наркотик не класс.